Он ударил, но механическая рука неожиданно остановила клинок. Трёхпалая кисть впилась в запястье Егора. Он вырывался, но подобрать нож не успел. Сталтех резко шагнул вперёд и, прижав его к стене, внезапно произнёс «Командир, остынь свои!» Цитадель Ордена. Зал совещаний. Хантер не находил себе места.